Гореть взвилась. К чему такая спешка, такая, да, жестокость? А врач, который должен это предписать или предпишет, даже ни разу не увидав Бена? Она высказала все это Дэвиду и по его поведению поняла, что многое было сделано у нее за спиной. Родители говорили с Дэвидом в его офисе. Дэвид сказал что-то вроде «Да, я займусь», и Молли, которую Гарриет в один миг возненавидела, сказала «Будь с Гарриет построже». «Или мы, или он», — сказал Дэвид жене и добавил голосом полном холодной неприязни к Бену. «Может, он свалился к нам прямиком с Марса? Пусть отправится обратно и доложит, что он тут у нас обнаружил». Дэвид рассмеялся безжалостно, как показалось Гарриет, которая молча впитывала то, что уже, конечно, наполовину знала, что жизнь Бена в том учреждении, каково бы оно ни было, не продлится долго. Он маленький ребенок, сказала она, наш ребенок. Нет, твердо сказал Дэвид, ну уж точно не мой. Они сидели в гостиной. Далекие четкие голоса детей доносились из темного зимнего сада. Один и тот же импульс заставил Дэвида и Гарриет подойти к окну и отодвинуть тяжелые шторы. В саду виднелись смутные силуэты деревьев и кустов, но свет из теплой комнаты, достигавший зарослей на том конце лужайки, которые чернели по-зимнему резко, освещал хрупкий... Подрост, в котором поблескивала вода, и падал на белый ствол березы. Две маленькие фигуры, одинаково бесполые в разноцветных пуховиках, штанах и вязаных шапках, возникли из темноты между стволов и двинулись к дому. Это были Хелен и Люк, захваченные каким-то приключением. У обоих в руках были палки которыми они то и дело тыкали в прошлогоднюю листву. «Вот он!» — голос Хелен зазвенел торжеством, и родители увидели поднятый на свет на конце палки. Потерянный летом красно-желтый пластмассовый мячик, грязный, сплющенный, но целый. Дети затеяли быстрый танец с притопываниями круг за кругом, радостно подняв над головой отыскавшийся мячик. Потом вдруг, без всякой видимой причины, бросились на перегонки к дому. Гарриет и Дэвид сидели на диване, глядя на них сквозь стеклянные двери, которые резко распахнулись. И вот они, два маленьких изящных милых существа, с ярко-алыми обожженными морозом щеками, с глазами, полными возбуждения от темной чаще, где эти двое только что были, они стояли тяжело дыша, взгляд медленно возвращался к реальности, теплой, освещенной семейной комнате и родителям, что сидели там и смотрели на них. На какой-то миг это была встреча двух разных форм жизни. Дети несли в себе какую-то первобытную дикость, она еще стучала в их крови. Но им пришлось оставить ее, чтобы воссоединиться с семьей. Дэвид и Гарриет понимали детей. Они сами были такими же в своих фантазиях и детских воспоминаниях. И ясно видели себя нынешних, двое взрослых, смирных, домашних людей, почти жалких в их отлучении от стихии и свободы.